Глава 2. Когда я добежал до первого противника, не успел полностью выпрямиться. Пришлось перерубать ему ноги, из-за чего тот зревел, как бешеный. Дальше все пошло намного интереснее. Всего группа состояла из четырех бойцов, все были вооружены автоматическими винтовками. У одного даже было что-то вроде магнитных ускорителей. И вот-то я и прикончил следующим, пробив грудь пятерней своих когтей. Остальные не испытали паники или ужаса. Просто словно роботы тут же начали разрывать дистанцию, чтобы начать стрелять по мне. Но у них ничего не вышло. Одного мгновенно положила Алисия, в прямом смысле слова, снеся выстрелом из своей винтовки голову. А второго обезглавил я, причем совершенно случайно. Сам не понял, как. Дальше все происходило стремительно. На аванпосте передо мной зазвучала сирена. Воздушная техника поднялась в воздух и начала виражами набирать высоту, вот только далеко ей улететь не удалось. Тремя меткими выстрелами Алисия сбила этот агрегат, который начал уходить в режим стелса, из-за чего он рухнул позади оборонительного рубежа на одну из казарм. Это было огромным плюсом для нас, но все равно проблем еще было множество. На флангах началась слышаться стрекотня выстрелов. Наши тоже начали действовать, но у них все будет не так успешно, как на нашем направлении. Хоть там и было по пять десятков человек минимум, все равно они просто люди. Это мы, трое мутантов, причем в прямом смысле слова, можем куда больше, чем обычный человек, даже который почти ничего не понимает и создан быть бойцом. Я ускорился, с места рванул на максимальной скорости. Адреналина было пока недостаточно в крови, так что я не перешел в режим так называемого форсирования параметров организма. Нужно было больше опасностей, чтобы это произошло. А чем больше я сражался, тем больше нужно было пережить впечатлений для этого». Даже наличие тяжелой техники не пугало меня так, как раньше. Память постепенно возвращалась, а вместе с ней хладнокровие, которое было свойственно мне в прошлом. До аванпоста я не успел добраться так быстро, как рассчитывал. Бронетранспортеры с достаточно тяжелым вооружением выкатили и начали стрелять по мне. Приходилось сильно маневрировать. Осколки цепляли броню, но не пробивали ее. Соин беспокоился за меня, ведь я был козырем нашего сопротивления. Так что оснастил мою броню модулем личного щита. Причем многоразового, что меня удивило. А это дефицитный модуль, которого на планете в избытке просто нет. Новая разработка, которая только-только начала набирать охват из-за своей полезности. Но 100% потребуется много времени, чтобы она заменила те же одноразовые щиты. Просто потому, что она дороже, и плевать тут на эффективность. С каждым выстрелом наводчик все более метко наводил орудие. С каждым разом фугасы разрывались все ближе и ближе ко мне. Но когда я подберусь еще ближе, там уже будет практически нереально по мне попасть, а я же смогу открыть огонь из своей винтовки, которая у меня до сих пор за спиной в сложенном состоянии. Модульное вооружение, складное, удобное и практичное. Быстрый износ частей компенсировался легкостью замены. А мне так вообще было плевать на этот износ в какой-то степени. Я автоматы в принципе менял довольно часто, но эта винтовка со мной уже третью операцию, что происходит впервые. Калибр и количество боеприпасов в магазине обеспечивали достаточно хорошие параметры уничтожения живой силы, да и неживой тоже, противника после преобразования с помощью способности. И время пришло. «Дальше тянуть опасно для жизни. Личный щит только от попадания осколков просел уже на треть. Если хоть один снаряд разорвется на дистанции менее 5 метров, мне конец». «Нет, я восстановлюсь, но рисковать срывом операции не хочу. Так что, выхватив автомат из-за спины, я его разложил, задействовав специальный механизм и тут же преобразил». «Сдохните!» прорычал я, на миг остановившись, открыв огонь по правой машине. Выстрелы усилились сотни раз. Я специально использовал разрывные пули. Они отлично себя показали, как в уничтожении живой силы противника, так и легкобронированной техники. И сейчас бронетранспортер сначала начал сминаться от взрывов, а потом его буквально начало выворачивать наизнанку, превращать просто в груду металлолома. По второму бронетранспортеру уже производила огонь леса. Она прицельно била по стволу, старалась наделать в нем как можно больше дырок. И это дало свой результат. В определенный момент снаряд, выпущенный экипажем машины, не смог покинуть пушки и разорвался внутри. Взрыв был мощный. Ударная волна вызвала, как я понял, уничтожение зарядного механизма, а струя пламени подорвала боекомплект. Башня в прямом смысле слова улетела на несколько десятков метров вверх, а меня отбросило в сторону взрывной волной, хотя я стоял примерно в 30 метрах от уничтоженной машины. Пока я приходил в себя, все посты на стенах аванпоста заняли бойцы противника. Они быстро нашли меня, невзирая на задымленность местности после уничтожения техники, и открыли огонь. «Пришлось срочно вскакивать на ноги, несмотря на сильное головокружение, которое довольно быстро прошло, и мчать в сторону стен защищенного лагеря врага. С правой стороны что-то громыхнуло. До меня дошли лишь отголоски взрывов, но я невольно мельком глянул в ту сторону». «Наши успешно развивали наступление. Уничтожали танк противника, а бронетранспортеры каким-то образом обездвижили и сейчас захватывали, чтобы использовать в своих целях. Мне же не нужна была техника врага. Мне нужны были только мои собственные способности. Я знал, что даже так смогу пробраться в закрытый город, где засели трусы из правительства». Поднялся гул. Внутри сразу что-то ёкнуло, и я бросил взгляд на небеса. Космический корабль открыл огонь из ствольных орудий. Как я понял, сразу начал использовать самый большой калибр из доступных. Я не спец, но подозревал, что это не самый большой из возможных, так как это был всего лишь фрегат. А ведь есть еще крейсера и линкоры, которые в разы больше, чем эта птичка». По левую руку от меня тут же земля буквально начала подниматься в воздух на многие метры воздух, почти доставая небосвод. Мощь выпущенного снаряда поражала, но он летел не один, это был только пристрелочный, который ударил чуть в стороне от аванпоста. Через несколько мгновений по самому аванпосту ударило сразу три десятка различных снарядов, буквально уничтожая мелкий оборонительный рубеж. Первый из многих. Это воодушевляло, в прямом смысле слова. У нас было превосходство над противником, мы могли делать больше, чем он, но все равно город… с городом так лучше не поступать. Оборудование должно остаться целым. Мы обязаны заявить, что тут происходит, оповестить все человечество, чтобы не совались на эту планету, пока мы не закончим зачисткой. И конечно, объявить о своей независимости. Подобравшись к только-только выкатившему танку, я моментально перерубил у него ствол, сразу снизив его боеспособность до минимума. Экипаж тут же попытался меня прикончить, используя множество автоматизированных пулеметов, но я смог быстрее вскрыть люк и пробраться внутрь. «Здрасте!» — с усмешкой и удовольствием проговорил я. «Вам назначена встреча со смертью. Расписываться нигде не нужно!» И тут же прикончил водителя, который пытался дотянуться до своего автомата. Но тот рухнул после экстренной остановки. Перерезав глотку, я тут же ударом двух ног буквально вмял его тушу в кресло, а потом вообще сложил его вместе с креслом. И полез дальше. Еще один член экипажа попытался стрелять по мне из пистолета, но личный щит все отразил. Причем один из выстрелов срикошетил и ранил самого же стрелка. Меня это позабавило, но все равно противник был еще жив и мог продолжать сопротивление, поэтому метким ударом я остановил сердце врага, буквально вырвав его и превратив в кусок бесформенного мяса. Как оказалось, больше тут не было членов экипажа. Всего два, что меня удивило Хотя уровень технологий позволял вообще такую технику держать на удаленном управлении Но, похоже, доверия к такому не было Как показал опыт, если есть достаточно хорошие многочастотные системы радиоэлектронной борьбы То и техника на дистанционном управлении становится просто хламом Который довольно просто уничтожить Дальше мой только что придуманный план был прост Нужно было преобразить танк и использовать его в своих целях Пулеметы есть, пушка восстановится, запасы боеприпасов в танке тоже есть Так что будет точно весело Я начну делать это прямо сейчас Схватив тело командира экипажа, я снова пробрался к выходу из машины и выбросил тело За ним и второе Закрыв люк, я устремился в сторону кресла командира, занял его и положил руки на пульт управления. А дальше было делом техники и методического мастерства. Я прикрыл глаза, активировал способность и буквально стал видеть окружение глазами танка. У него было множество камер, которые словно подключились к моему собственному сознанию. Для меня было чудом, когда я открыл эту грань своей способности. Очень удобно, не приходится вертеть головой. Вся электроника тяжелой машины стала словно частью моего сознания. Я видел линию выстрела, видел сколько боеприпасов осталось. Мир начал походить на игру. Это было сюрреалистично, но я уже начал привыкать. Ко всему человек привыкает, даже к такому безумию. Для преображения такой сложной техники требовалось достаточно много времени. Около минуты, если быть точнее. Враг стрелял по мне, но пулеметы мало что могли сделать, а вот наличие ракетной установки на одной из стен меня не радовало. Но мне повезло. Танк не успел далеко выехать, и я просто не попадал в область поражения. Но противник мог уничтожить танк и другим способом, более древним. Просто использовав ручной гранатомет. Лиса! связался я со своей напарницей, стреляй навесами, не дай меня подбить. Мне нужно буквально еще 30 секунд, чтобы полностью преобразить танк. Ты же можешь управлять пулями? Это не совсем удобно, все так же спокойно говорила она, что вызывала грусть где-то глубоко внутри меня. Но я этого не показывал ни время и ни место. Но я постараюсь прикрыть тебя. Я не слышал выстрелов, не видел, где именно была Алисия, но несколько раз замечал, как посреди лагеря умирали бойцы противника, падали словно подкошенные. А у некоторых в прямом смысле слова отрывало конечности. Это восхищало что-то внутри меня. Вид мертвого врага – лучший вид на врага. Так что сегодня у моей темной стороны души будет великий пир. Тьма внутри меня будет рада жатве, которую я устроил, ибо такой жатвы я не устраивал уже очень давно. И продолжение начинается уже сейчас. «Поехали!» — довольно проговорил я и отдал первый мысленный приказ уже живой машине.